Глава 79 Ноги окоченели, он их не чувствовал, но лицо было мокрым от пота. За стеклами мрак, никаких огней, только две голубоватые точки в небе. Пустовалов вздохнул, осознавая, что увидел кошмар, самый худший кошмар в своей жизни. Он только сейчас понял, что кошмар делает таким только реалистичность страха, и этот страх все еще стучал в груди, заставляя дрожать. По привычке Пустовалов замер и прислушался. Все же что-то было не так. Рука медленно потянулась к винтовке, вторая – к дверной ручке. Открыв бесшумно дверь, он увидел прямо под ней огромные следы на снегу. Цепочка странных квадратных следов тянулась в обе стороны вдоль вездехода. Пустовалов заметил, что следы наползали друг на друга – имели разнонаправленную выволоку и топтались перед дверью, что означало только одно – кто-то не раз прошелся в обе стороны или, возможно, вокруг вездехода и глядел через окно на спящего Пустовалова. Странно все это. Пустовалов удивился, у него был чуткий сон, но теперь он проснулся и подвергать себя опасности больше не станет. Он спрыгнул в снег и откатился в темноту. Лицо царапнули жесткие прутья кустарника. В небе напротив точек светила бледная, будто нарисованная луна. «Так вот ты где?» – промелькнула мысль. Пробираясь за рядами кустов, Пустовалов заметил движение у противоположной стены. Он пробежал вперед, бесшумно пересек тупичок у торцевого фасада и укрылся в нише. Лунный свет бледно освещал каменный фасад театра. Здесь вдоль стены тоже проходила цепочка странных следов, но тот, кто оставил их, очевидно, двигался только в одну сторону – от Пустовалова. Прижимаясь к стене, держа наготове снятую из предохранителя винтовку, Пустовалов двинулся вперед и остановился перед выступом. Выглянул. За выступом чернел обычный дверной проем. Следы вели туда». Пустовалов по-кошачьи в два прыжка переместился к нему и присел на корточках, прислушался. Не было сомнений, что замеченное им движение было именно здесь. Но он ошибся. Пустовалов понял это потому, что тот, кого он искал, находился не за дверью, а стоял за его спиной. Пустовалов понял это слишком поздно и сразу догадался, почему его натасканный на угрозы организм не дал сигналов опасности. Пустовалов повернул голову. Перед вездеходом стоял высокий старик на снегоступах, сжимая в руках лыжные палки. Пустовалов узнал его. Тот самый математик, который помог им с Виктором на охотном ряду, а потом исчез. Пустовалов включил фонарь и направил на него луч. Старик выставил руку, пряча глаза от яркого света. Пустовалов увидел только улыбку из искусственных белых зубов. От этой улыбки веяло старыми советскими научно-популярными телепередачами. «Знаете, какова вероятность встретить на пустой планете живого человека?» – дружелюбно спросил старик. Пустовалов опустил фонарь, а математик старчески неуверенным движением поправил вязаную шапку. «Вы выглядите уставшим», – сочувственно сказал он, так и не дождавшись ответа. «Вам нужен крепкий сон». «Мне снятся кошмары». «О да, сны здесь очень яркие. Одна из особенностей этого места». «Что это за место?» – спросил Пустовалов, попытавшись было встать, но передумал и прислонился к стене. «И что вы тут делаете?» «Простите за наглость», – старик прижал лыжные палки к груди, «но от просроченного риса у меня несварение. Случайно мне удалось увидеть среди ваших запасов дивный террин». «Предполагаю, что кофе у вас тоже имеется, а у меня есть галеты». Пустовалов кивнул и поднялся. Они разожгли костер из обломков бывших дверей новой оперы. Старик набрал в котелок снега и подвесил его на искусно собранной из обструганных прутиков конструкции. «Воду приберегите», — сказал он. «Снег здесь чистый, как во времена Мамая». Я всегда говорил, что зеленый рай наступит, как только исчезнет главный источник загрязнения. А меня за это называли трампистом, думали, я издеваюсь. Но я всегда говорил, что думаю, не пытаясь при этом никого оскорбить. Пустовалов аккуратно открыл маленькую упаковку сливок, вылил в кружку с растворимым кофе. Старик сидел на стуле, который вытащил из театра и намазывал утиный паштет на галету. «Так как вы нашли меня?» – спросил Пустовалов. «Признаюсь честно, я следил за вами». «Это невозможно». «Я следил за местом, за...» «Заводом?» «Да», – сказал старик с набитым ртом. «Сначала там были эти опасные люди, потом появились вы. Вы ловко добрались до их сокровищницы. А я так долго решался, что в конце концов вы меня опередили. Почему же вы не подошли ко мне? Честно говоря, не сразу узнал вас». «Зрение у меня так себе, сами понимаете». «А как же поживает ваш Санчо Панса?» Пустовалов вздохнул. «Думать о Викторе было тяжело. К сожалению, ему выбраться не удалось». «Не огорчайтесь, свою миссию он выполнил». «Какую миссию?» «Вашего помощника». Старик развел руками, в одной была железная кружка, в другой очередной бутерброд с французским паштетом. «Вы так и не сказали, что это за место». Старый математик сдвинул кустистые брови и отхлебнул кофе. «А вы явно ожидали чего-то другого». «Вообще-то да», – рассердился Пустовалов. «Оттуда нам дважды удавалось связаться с внешним миром. Я имею в виду с нормальным миром. Я сам лично говорил с дежурным из ФСБ». «Вы уверены, что он был из ФСБ?» – хитро прищурился старик. Пустовалов нахмурился. «Хотите сказать, это тоже часть игры?» «Как раз нет. Допускаю, что вы правы. По крайней мере, это не противоречит тому, что вы видите здесь». «Но почему же тогда вы не отвечаете?» Старик вздохнул. «Потому что мне сложно объяснить это даже самому себе. Мой разум словно отказывается принимать это. Но самое интересное, что где-то в глубине души я все понимаю. Вам знакомо это?» «Мы все еще там...» Старик кивнул. «Я видел труп человека, которого убили на моих глазах месяц назад. В метро? Он превратился в скелет. Одежда истлела, как будто прошло сто или двести лет. «Восемьдесят два года», – сказал старик. «Что?» 82 года и пятьдесят восемь дней». Пустовалов поставил пустую кружку в снег, не спуская со старика глаз тот намазывал паштетом очередной бутерброд. «То есть это что-то типа будущего?» – осторожно спросил Пустовалов. «Бережете свой рассудок. Вы умный человек. В какой-то степени вы правы. Одна из бесконечных вариаций возможного развития событий. Что значит одна из вариаций? Есть и другие?» «Как говорил один оптимист, события не происходят каким-то конкретным образом» они происходят всеми возможными способами одновременно. Значит, нам не повезло, мы вытянули билет не с той вариацией? Почему же? Вы ведь живы. Кроме нас с вами и двух мертвецов в метро, здесь никого нет. Я, можно сказать, тоже мертвец». Пустовалов внимательно посмотрел на старика и увидел, как откусившие кусок галеты зубы сверкнули в улыбке. «Простите, шутить я люблю, но не умею. Вечно ставлю студентов в неловкое положение». «Так почему здесь нет людей? А вы под ноги смотрели?» «Это что, еще одна шутка?» «Вовсе нет». Пустовалов нахмурился и потянулся за кружкой. Усталость снова наваливалась. «Вы пытаетесь мыслить традиционно», — говорил старик, пока Пустовалов щедро сыпал растворимый кофе в кружку но происходящее сейчас сложилось не из линейных действий. Здесь нет начала и конца. Второй закон термодинамики тут не всегда работает. Вы ведь встречали здесь временные дыры? Падающая опора ЛЭП. Откуда вы знаете? А как по-вашему я следил за вами? Шел по следу вашего вездехода. Здесь дыры и побольше есть, но это не прошлое и будущее, как мы привыкли их воспринимать. «Это все одно и то же», — догадался Пустовалов. «Искажение или, если хотите, кривизна. Но почему раньше мы никогда не сталкивались с подобным — засмеялся старик и потянулся к бельгийской шоколадке. «Это человеческая зависимость от констант прошлого. Вы как будто наслаждаетесь». Для таких, как я, заглянуть за границу человеческого опыта – настоящее пиршество. Ради этого мы готовы погибать даже молодыми, как бы пафосно это ни звучало. А я уже глубокий старик. Представляете увидеть вживую то, что 60 лет пряталось от тебя в неисчисляемых тензорах и изредка мелькало за чудовищными значениями формул. И это необратимо. Старик со странной задумчивостью посмотрел на Пустовалова. «Здесь я многому научился, в частности, принимать то, что меня удивляет и кажется невозможным, но все же некоторые вещи даются мне с особенным трудом». «Какие? Например, ваше появление тут?» Пустовалов усмехнулся. «Знаете, я ведь должен поблагодарить вас. Я воспользовался советом, который вы дали в метро. Помните? Опасаться правильных вопросов». Старик покачал головой. «Неправильных вопросов, а тех, кто их задает». Улыбка застыла на лице пустовалова, догадка осветила лицо. «Значит, тот психолог, он...» «Да, он один из трех. Или оно? Не знаю точно». «Из трех? Второго я знаю, глухонемой. А кто третий?» «А это, мой друг, один из самых главных вопросов этого места. Кто третий и где он?» Наверное, это даже самый важный вопрос. Но вы меня тоже удивляете. Возможно, мы не знаем о себе самого главного. Вы человек действия, а люди действия полагаются на свои особенные инстинкты. И мне очень хочется узнать, что говорят вам ваши инстинкты. С тех пор, как я здесь, мои инстинкты молчат. Но если я вас правильно понимаю, значит здесь есть что-то, что мы упускаем. «Продолжайте», – сказал старик, закончив трапезу и протерев губы салфеткой. «Не только произошедшее здесь не случайно, но произошедшее ранее, то есть все, к чему это привело». Старик хлопнул в ладоши. «Но «Ну я же говорю, удивляете с ума сойти. Кажется, я стал слишком сентиментальным на старости лет. А ведь, несмотря на ваши слова, инстинкты продолжают вести вас. Вопрос только куда? Что нас ждет?» «Сила, которая отвечает за все это, слабеет. Совсем скоро ее влияние прекратится, но все не вернется на круги своя». Старик хотел ответить, но в это время из-за театра вышла голубоватая плоскость и прошла через них, через костер, через недоеденную шоколадку и ушла на каретный ряд. Пустовалов и старик задрали головы. Две синие точки двигались навстречу плоскости, которая шла уже где-то над Садовым кольцом, но верхняя ее часть была хорошо видна в небе, благодаря редким вспышкам. Она будто делила мир надвое. «Вы знаете, что она же проходит через Сонору и Гималаи, каждые два часа тридцать минут», задумчиво сказал старик, глядя в небо. «Это тоже примета нового мира?» «По всем признакам, это примета старого мира, но мы никогда ничего подобного не видели. Возможно, она появилась после того, как мы его покинули. Может, из-за этого все и случилось, и люди смогли бы это как-то остановить?» Старик покачал головой. «Нет», – протянул он уверенно, – «то, из-за чего все случилось, находится здесь, поэтому они остались там. Но ведь не все». Лицо математика изменилось, он со страхом посмотрел на Пустовалова. «Не говорите такое, мне нельзя сильно волноваться. Там, где я был последний месяц, они готовились к чему-то. Что-то важное случится через два дня, то есть уже через день, завтра. Но что случится? К чему мы должны готовиться?» «Я могу показать», – неожиданно сказал старик. «В самом деле? Поехали, тут недалеко». Старик поднялся. Он казался еще выше, чем раньше. Поначалу они ехали на север, к Садовому. Потом старик стал указывать направление, и Пустовалов уже не понимал, где они. Судя по низким домикам, они не сильно отдалились от центра, но явно ехали под гору. Пустовалов не мог припомнить, где в Москве такие долгие и крутые спуски. Наклонная становилось все круче и круче, как в каком-нибудь Сан-Франциско, и Пустовалов уже чаще нажимал на тормоз, чем на газ. В конце концов, он остановился напротив двухэтажной кирпичной постройки вплотную, на случай, если тормоз не удержит вездеход. «Ничего страшного, дальше пешком дойдем, тут недалеко», сказал старик. Они выбрались, пошли по переулку. «Земля под ними наклонялась, будто на глазах». «Что это?» – спросил, наконец, Пустовалов и остановился. Он светил фонариком перед собой и подумал, что еще десяток-полтора градусов, и наклон пробудит в нем страх высоты. «Просто гравитация», – сказал старик. «Не обращайте внимания, здесь такое случается. Но мы уже пришли. Вон тот дом». Пустовалов направил луч, куда указывал старик – и увидел древний двухэтажный домик, первый этаж которого был каменным. Он почти целиком ушел под снег, а второй, каким-то чудом сохранившись, был полностью деревянным. Несмотря на то, что, судя по обшарпанному фасаду, время явно не пожалело и этот дом, Пустовалов обратил внимание, что в узких окнах имелись стекла, правда не во всех и по большей части разбитые. Старик подвел его к торцу домика, где выкопанный в снегу приямок вел к низкой двери под козырьком. Старик открыл ее, согнулся в три погибели и вошел внутрь. Их встретил низкий зал, заставленный столиками и большими засохшими цветами в катках. Судя по всему, здесь раньше была какая-то непритязательная кафешка. Старик углубился в зал, исчез в дверном проеме. Пустовалов последовал за ним и обнаружил, что здесь работали настенные электрические бра. Они мигали красноватым светом, как будто им не хватало энергии. Пустовалов почувствовал себя словно в аэродинамической трубе. Некая сила подталкивала его снизу. Он даже посмотрел себе под ноги, но увидел обычные половые доски. Голос старика позвал откуда-то сверху. «Идите сюда!» Пустовалов поднял голову и обомлел. Старик стоял на потолке. «Не пугайтесь, гравитация здесь тоже искажена». Пустовалов направился к нему, чувствуя, как сила отрывает его от пола и еще большая сила начинает тянуть вверх. Эта сила быстро нарастала, и Пустовалов, как кот, который всегда падает на лапы, ловко перевернулся в воздухе и приземлился на потолок. Теперь ему казалось, что вся комната просто аттракцион, а настоящая земля у него под ногами. Старик тем временем подошел к квадратному люку в потолке, откинул его и быстро исчез в квадратном отверстии под ним. Пустовалов осторожно подошел к краю. Голова старика без шапки высунулась из отверстия. Волосы у него, несмотря на седину, были совершенно густые, будто снежная шапка. «Осторожнее, здесь ящик», – сказал старик и исчез в темноте. Пустовалов не спешил. «Ну», – послышался голос старика, – «в чем дело?» Пустовалов быстро присел и спустил ноги. «Ничего, просто детская фобия. Не люблю узкие проходы, ведущие вниз. Но вообще-то мы идем не вниз, а вверх». Пустовалов увидел ящик, спрыгнул на него, затем на потолок деревянной постройки. Они оказались в темной комнате, из которой старик провел его в комнату, совершенно не похожую на остальные. Она была светлая, хотя источников света он не видел. Комната была полностью белая. Белые стены, полы и потолок. Казалось, что все они и излучают свет. Единственным небелым и совершенно неуместным была здесь вторая дверь. Это была старая ржавая гаражная дверь с квадратной цифрой 9. Причем располагалась она не так, как остальные, а вверх ногами. То есть для них, ходящих по потолку, она размещалась как обычная дверь. Старик молча стоял перед дверью и просто смотрел на нее. Дверь слегка задребезжала. Пустовалов ощутил страх. Он начал узнавать эту дверь. Эту дверь, как и многие другие детали того страшного дня, Его сознание прятало очень глубоко. В дверь уже как будто кто-то стучал. «Что случится завтра?» Тихо спросил Пустовалов, уперев взгляд в спину старика. Он заметил, что куртка на его спине была порвана, и через дыру выступала обтянутая синеватой кожей лопатка. Старик дернул плечом. «Что случится завтра?» Повторил Пустовалов и шагнул назад. «Исчезнет связь!» ответил старик, не оборачиваясь. «Связь?» В ржавую дверь кто-то сильно стукнул, а затем послышался чудовищный детский крик. «Когда исчезнет связь между старым миром и новым, исчезнет и угроза». «Какая угроза?» «Которая спровоцировала этот запуск». «И что это значит?» «Старый мир умрет». «Откуда вы это знаете?» Старик обернулся. «Мы ведь в будущем...» «Вы говорили, что это только один из вариантов». «Так вы не поняли? В этом и заключается их способность. Они умеют выбирать нужный». Пустовалов продолжал двигаться назад. «Что вы делаете?» – сделал строгое лицо старик и указал на дверь. «Нам туда». «Ваши глаза!» – кивнул на него Пустовалов. «Что не так? Зрачки не двигаются. Вы видите меня?» Старик улыбнулся. «Мне не нужно зрение, чтобы видеть, и тело, чтобы чувствовать. Эмоции тоже лишние, только инстинкты и разум». Пустовалов медленно закрыл и открыл глаза. «Вы мертвы?» Старик засмеялся. «Сюда нельзя попасть живым. Я же говорил, смотрите под ноги». Пустовалов опустил взгляд. Белый пол потолок был весь измазан в черной зале. «Что нас ждет?» «Неважно, им нужен наш разум. Не теперешний, разумеется. Но их власть над временем делает его уникальным. Почему именно сейчас? Почему?» За дверью душераздирающе орал тот, чьи крики, переходящие в хрипы, он слышал когда-то на протяжении шести часов сорока минут. «Вы задаете правильные вопросы. Удивительно!» – всплеснул руками старик. «Неужели оно и правда способно на это?» «Что? Удивительно! Что спровоцировало этот запуск?» Старик засмеялся. «Чего они боятся?» Тут старик замер и округлил мертвые глаза. «Невероятно! Это правда ты!» И тут Пустовалов понял, что его инстинкт действительно не молчал все это время. Он давно, давно кричал, что ему нужно делать. Ему не нужны ответы. Пустовалов развернулся и побежал назад, выбрался из люка, попал в гравитационную ловушку, упал, покатился клубком, вскочил на ноги. «Ты его орудие!» – кричал ему вслед старик, и Пустовалов слышал этот голос, даже когда забирался в вездеход и судорожно пытался воткнуть ключ в замок зажигания. «Его единственное орудие!»